Взгляд был пристально устремлен куда-то вдаль, а отсутствие бровей и ресниц еще сильнее подчеркивало его неподвижность. Она держала на коленях большой узел из серой холстины. Виктор Фландрен взглянул на ее руки. Они не походили на руки батрачки. Необычайно длинные и тонкие, с прозрачной кожей, под которой ясно виднелись сосуды и сухожилия, с нервными пальцами, чуть утолщенными в суставах. Они оканчивались красивыми розовыми ногтями, блестящими, как надкрылья жука. Золотая ночь волчья пасть продолжал искоса разглядывать девушку. Он никак не мог решить, хороша она или уродлива, этой своей безволосой головой, слишком гладкой кожей и голыми веками. В конце концов он счел ее попросту странной. Вот только голубая жилка, бившаяся у нее на виске, показалась ему привлекательной. Даже у младенцев ему не доводилось видеть таких нежно-голубых жилок. И за эту черточку она вдруг приглянулась ему. А так как он не мог вспомнить ее имя, то дал ей прозвище — Голубая Кровь. Ну а Матильда, разумеется, ни секунды не колебалась по поводу внешности служанки, привезенной отцом. Она сочла ее уродиной и безжалостно обозвала Лысухой как будто бедняжке мало было всех ее дурацких имен. Рафаэль, Габриэль и Микаэль в то время были еще слишком малы, чтобы дивиться необычному облику новой няньки. Но и когда они подросли, то удостоили ее тем же безразличием, с каким относились ко всем остальным ни больше, ни меньше. Сама Эльмина, преображение Господня Мария, никак не интересовалась мнением и чувствами окружающих. Она каждый день исполняла свою работу прилежно и бесстрастно. Это бесстрастие было главной чертой ее характера. Она никогда не сердилась, не возражала, не выходила из себя, ровно как никогда не выказывала скуки, усталости, радости или печали. Каким бы именем ее ни отвлекали, «Святой крест», «Голубая кровь», «Лысуха», Угорь или «Рыба», она спокойно отвечала «Вот я», тем же невозмутимым тоном, каким реагировала на грубые прозвища, изобретаемые ее воспитательницами и товарками по несчастью в замке Кармен. Окрестные жители величали ее без церемоний, шлюхиным отродьем. Но она и к этому относилась со свойственной ей сдержанностью, устремляя на каждого, кто к ней обращался, свой холодный, отрешенный взгляд который отсутствие ресниц уподобляло взгляду статуи. Девушка проявляла эту ровную нерушимую покорность тем легче, что в глубине души никак не участвовала в окружающей жизни. Она не жила в этом мире, ибо в возрасте 15 лет навсегда покинула его. Это бегство произошло после того, как ей привиделся сон. Сон, который пришел к ней среди ночи и состоял из одной лишь картины — солнечного затмения. Она увидела, как черный диск скользит на перехват светила надвигается, закрывает его, оставив под конец одну лишь пылающую корону. И тогда вдруг поднялось пение. Волшебная, нездешняя песнь зазвучала в ней.